Глава 6. Марафон и логистика. Когда царь Персии Ксеркс решил отомстить грекам за поражение войск его отца при марафоне, то за подготовку он взялся не на шутку. Армия его была велика, скудная греческая почва не смогла бы прокормить ни людей, ни животных, и подвозом продовольствия должна была заняться корабельная армада. По ходе было задействовано 1207 трирем и 1800 грузовых кораблей. Перейдя Гелеспонд по наведенной переправе, Триремы просто встали борт к борту, и по ним гигантская армия переправилась из Азии в Европу как посуху. Персы двинулись вглубь Балкан. Надо сказать, что дядя Ксеркса, Артабан, тот самый, что командовал войском персов при марафоне, возражал против этого похода указывая, что в пути их следования нет ни одной гавани, ни одной бухты, способной укрыть флот от невзгод природы. Воздавая хвалу мужеству греков, он говорит о том, что не греки, а природа, стихия, станут главными врагами персов. Основания для таких заявлений у Артабана были. Во время предыдущей кампании персов против греков буря уничтожила большую часть персидского флота, и до Марафонской равнины добралась всего... Четверть воинов, отправленных наказать Афины. Опасением мартабана суждено было сбыться. Сначала буря уничтожила более чем 200 персидских судов в сражении у мыса Артемисий, которая развернулась параллельно с Фермопильским сражением. Затем более 200 судов было потоплено Афинским флотом в сражении в Соломинской бухте, а убыль по естественным причинам Те же бури, подводные камни и неизбежные поломки, сопровождавшие весь поход, унесла еще массу кораблей. Точного числа потерь мы не знаем, зато знаем, что у персов после Соломина осталось всего 250 кораблей против 270 греческих. Участь персидской армии была решена. Добившись преимущества на море, греки отрезали армию персов под предводительством Мордония от продовольственных баз, и вскоре разгромили ее в сражении. Судьба этой войны во многом оказалась решенной не только военной доблестью греков, но и проблемами с военной логистикой у персов. Сама по себе задача обеспечения войск водой и продовольствием, перемещение скота, оружия и запчастей любого рода впервые, кажется, возникла во времена господства ассирийцев, когда появилась большая профессиональная армия. До этого воевали ополчения – иногда усиливавшиеся личные стражи правителя. Персы уже понимали необходимость логистики, но должным образом учесть все возможные подводные камни – в данном случае здесь, может быть, можно было бы обойтись без кавычек – не смогли. Но когда пружина разогнулась в обратную сторону, и Александр Македонский начал свой поход в Азию, подводные камни были уже на строгом учете. Историки приводят поход Македонского как своего рода образец военной логистики. Во-первых, по заведенным еще отцом Александра Филиппом правилам, из армии была изгнана вся лишняя обслуга. Полагался всего один слуга на 10 солдат. У персов, например, соотношение солдат и обслуги было один к одному. Правда, Александр дал слабину и вернул в армию дам легкого поведения, изгнанных Филиппом. Это резко уменьшало количество едоков в армии. Воины несли на себе не только собственное вооружение, но и часть продовольствия, общим весом более 40 кг. Из еды предпочтение отдавали зерну. Оно удобно в переноске, не боится дождя и солнца, практически не портится, в отличие от овощей или мяса. Проблемой в переходах была вода. В отличие от еды, удовлетворение потребности в воде было жестким ограничением. Поголодать немного можно, остаться без воды нет поэтому все переходы планировались от одного источника воды до другого. Но при пересечении пустынь такое случалось в пути. Воду, потребность в которой возрастала с 2 литров в день до 9 литров на человека, несли на себе. Использование повозок было максимально ограничено. Во всяком случае, обозы за армией не ехали. Ожидание обозов лишало армию мобильности, а вот вьючные животные использовались. Плечевые дышлы еще не были изобретены. Сброя упряжных животных времен македонского давила на горло, а не на плечи животного. Тяговая сила была невелика. Сброя часто рвалась, а повозки ломались. Поэтому использование обозов было возрождено. Нагрудный ремень, а позже хомут, был изобретен в Китае только в V веке. И еще пару-тройку столетий путешествовал в Европу. В передовых армиях только в средние века. Вьючные же животные в пятеро уступая по объему перевозимого тягловым, обеспечивали мобильность армии. Когда припасы, перевозимые ослом или лошадью, заканчивались, фуражиры уводили его в тыл за новой поклажей. Путем пропа ошибок македонцы установили, что продвижение от склада до склада не должно превышать 8 дней. Обычно фуражиры высылались вперед войска. Действовали на незахваченной еще территории, выкупая или, в случае неуступчивости, отнимая у местных жителей провиант. Очевидно, что такая служба была как минимум крайне опасной. Учитывая все сложности перемещения грузов по суше, Александр Македонский ориентировался на морские поставки. Задачей флота был повсеместный захват устьев рек и устройство там военных складов. Реки давали возможность проникать вверх по течению для доставки всего необходимого войску. Военная логистика с тех пор полна историй провалов и успехов. Ганнибал поразил современников, использовав для переноски провианта своих боевых слонов. Это позволило довольно долго, по меркам века, обходиться без грабежей, но компания затянулась, и карфагениане, оставшись без подвоза провианта, людей и оружия, в конце концов потерпели поражение. Пожалуй, лучшими военными логистами были римляне. Ими был определен оптимальный вес, который должен нести на себе легионер – около 32 килограммов, из которых половина приходилось на оружие, а половина – на продовольствие. Вес продовольствия на день был определен в 1 кг 400 граммов. То есть армия могла двигаться в автономке 12 дней, после чего запасы продовольствия необходимо было пополнять. Склады провианта были обустроены через каждые 16 миль вдоль знаменитых римских дорог, которые позволяли предельно точно вычислить скорость продвижения войск. Дорога из Рима до Бриндизи занимала ровно 15 дней, а до Антиохии ровно 124 дня. Понятно, что у армии в наличии были разные формирования, а также различались и природные условия, поэтому каждой из армий предстояло решать свои логистические задачи по-своему. Появление термина «логистика» относит к IV веку до нашей эры. Понимание ее важности было очевидно еще в те далекие времена. В этом смысле ничего не изменилось и сейчас, просто современные логисты оперируют другими дорогами, другим транспортом, другими грузами. Неизменно с древних времен и до наших дней то, что без логистики ни один проект, как военный, так и гражданский, не взлетит. Ни за что. Тот, кто забыл о логистике, проигрывает. Надо сказать, что логистика недооценена до сих пор. Под логистикой среднеарифметический потребитель подразумевает исключительно перевозку товаров и грузов. На самом деле все гораздо сложнее. Это целая наука. Наука о комплектации, о точках получения информации, о выдаче этой информации, об обработке этой информации, безусловно, связанная с товарными и информационными потоками. Логистика наука скорее информационная, чем, скажем так, товарная. Многие современные логисты, прочитав, как древние рассчитывали переходы войск от одного пункта с возможностью пополнения воды до другого пункта где можно было пополнить провиант позавидует масштабности этого процесса многие войны как вы видите были проиграны именно из-за неверной логистики казалось бы войны выигрывают воины извините за тавтологию тот кто берет в руки меч щит и сражается но даже самый храбрый воин не имея воды пищи сна или совершивший длительный переход проиграет войну Вот здесь как раз и выступает на первый план вопрос, что мы берем с собой – мясо, тяжелое, но высокобелковое или зерно? Решить этот вопрос – обязанности логистов. Почему, к примеру, Ганнибал стал величайшим полководцем своего времени? По сути, потому что грамотно рассчитал логистику, использовал тяжелый транспорт в виде слонов. Термин «логистика», как мы видим, достаточно древний. Логистика видоизменялась, но ее важность по-прежнему недооценивают. Недооценивают розничные сети, недооценивают производители, недооценивают сети общепита. Напомним, вы должны знать как минимум три вида логистики – транспортная, складская, комплектовочная – и уметь это учитывать в своих расчетах. Конечно, видов логистики существенно больше, но даже зная эти три – можно не проиграть большую войну. Умением рассчитывать можно выиграть сражение на поле боя за покупателя. Забыть о логистике означает проиграть как малую, так и большую войну.